Глава тридцать Не Несемейный вопрос. Я слышу в его голосе упрёк. Снова я в его понимании что-то делаю не то. А вот это уже не ваше дело, профессор Селейн, поскольку это не касается наших с вами рабочих. Теперь акцент делаю я. Отношений. Всего доброго. Мы с Данте и очень растерянным Алланом уходим с ярмарки. Что с ним не так? Больше себя, чем меня, спрашивает Данте. «Инквизиторы на дух не переносят ведьм, а он...» «Да и то, как он с Алланом себя ведёт!» Я оглядываюсь по сторонам. Да, никого из знакомых нет, и специально никто не прислушивается. Но случайные уши всегда найдутся. К тому же Аллан рядом. «Данте, меньше всего я хотела бы сейчас обсуждать Рейнарда». Вздыхаю я и даю чётко понять, что хочу закончить этот разговор. Итак, впечатление от ярмарки подпорчено. Данте внимательно всматривается в моё лицо, улыбается одним уголком губ и предлагает. «Тогда мы точно должны его исправить в ресторане на берегу Рены. Там потрясающее мороженое и такой вид, что закачаешься». Данте с воодушевлением берёт на руки Алана. «Ты же хочешь посмотреть на корабли в гавани?» «Конечно, мой любопытный сын радостно кивает. А мне ничего не остаётся, как согласиться». «Новый день начинается с обдумывания, как мне избежать общения с Рейнардом, потому что я совершенно не готова к его подколкам и сарказму. Меня раздражает то положение, в котором я оказалась. Уволиться не могу, потому что нужно платить неустойку. алан всё ещё зависим от Рейнарда из-за внутреннего дракона. Даже в диссертации научным руководителем является этот невыносимый тёмный. Хотя Данте мне вчера сделал предложение, и я думаю, не согласится ли мне на него?» Захожу в непривычно пустую приёмную. Мисс Пуфти нет на месте. Хотя рабочий день вот-вот должен начаться. Впрочем, я рада, что мне не придётся смотреть, как она победно улыбается. Смогла всё же в последний раз поставить меня на место. Ей же так хотелось показать, что между мной и ректором ничего не может быть. На моих губах появляется усмешка. Она хотела, она показала. С облегчением выдыхаю. Ректора тоже на месте нет. Видимо, ночевал сегодня с семьёй. От этой мысли в груди становится тесно и очень неприятно. Когда-то было время, я свято верила, что мы с ним будем семьёй. А получилось. В общем, так, как получилось. Значит, всемудрому было нужно именно так. Я собираю документы для подготовки банкета после конференции. Список гостей, который мне передала мисс Пуфти, внушает. Больше всего шокирует имя самого короля». Оно заставляет буквально трепетать от волнения. Человек, который живет уже не одну тысячу лет, кажется даже дольше, чем предыдущий ректор. Он видел столько сменяющих друг друга поколений, что просто невероятно. И он же видел те проклятые события, после которых стали уничтожать драконов. Все книги записаны с его личного рассказа. Это действительно было страшно. Драконы нападали на обычных людей. Уносили в свои пещеры девушек, которых потом никто и никогда не видел больше. Было непререкаемое господство ящеров. И только его величество смог собрать достаточно сил, чтобы суметь их подавить. Он же был вынужден ввести правило, что если случается неконтролируемый оборот, то дракон подлежит обязательному уничтожению. Так стало спокойнее для всех. Для всех, кроме тех, у кого в роду есть драконы. Я сжимаю в руке список гостей, заблудившись в своих мыслях. Пора бежать, пока не пересеклась с ректором. Проверяю его расписание на сегодня и оставляю у него на столе. Всё, тут мне больше делать нечего. Но я была бы не я, если бы, открыв дверь, не влетела в твёрдую грудь ректора. «Вы уже отработали, мисс Антис!» Подняв одну бровь и загораживая всем своим телом проход, язвит Рейнард. «Не рановато ли уходите?» «Нет, профессор Силейн. Раз он не хочет отступать, то это сделаю я. Как раз иду разбираться с накопившимися делами. Просто мне это нужно делать за пределами вашего кабинета. Или я тут пленница?» Он не отвечает, а делает шаг ко мне, который чуть ли не больше двух моих, поэтому снова оказывается близко. От него пахнет свежестью, приправленной горчинкой. Я так и не научилась спокойно реагировать на этот запах». Сердце снова пускается в скач, и я отвожу глаза, чтобы он не понял моего состояния. «Нет». Он провокационно наклоняется и пропускает прядь моих волос сквозь пальцы. Но я, как начальник, должен знать, где находится моя помощница. «Хорошо, профессор Силейн». Отойдя в сторону, соглашаюсь я. «И сейчас я иду в город договариваться об украшении площади и фонтана, и установке там сцены». Когда вернусь, пока что сказать не могу. Я иду к двери, и ректор даже не препятствует мне, отчего я облегчённо готова выдохнуть, пока меня не догоняет голос Рейнарда. Да, кстати, мисс Пуфти уволилась, поэтому временно её обязанности на вас. Я останавливаюсь в дверях и оборачиваюсь. Ещё и это? Я на это не подписывалась. Ректор, как ни в чём не бывало, берется со своего стола расписание и внимательно его рассматривает. тут нужно добавить ещё один пункт». Рейнард задумчиво трёт подбородок. «Мисс Антис, можете идти. Я сам справлюсь». Я закатываю глаза, понимая, что он сейчас просто издевается, и снова пытаюсь уйти из кабинета, когда он снова останавливает меня неожиданным вопросом. «И когда ваша свадьба?» «Что?»